Глава пятнадцатая. Яма. На обратном пути в Броннице из Жуковского Клавдий Мамонтов, полковник Гущин и Макар попали в пробку возле еще одного рынка садовод-огородник. Впереди воями-галками стояли полицейские машины. Клавдий подумал, что из-за аварий. Но нет. На огороднике тоже кипела свара. Толпа саждала две грузовые машины, с которых раздавали бесплатные из ящиков луковицы тюльпанов, выкопанные из московских городских клумб. Транспарант гласил, что луковицы отдают даром населению, и их можно сажать вторично. Собравшиеся устроили давку вокруг машин, толкались, огрызались, орали, напирали, буквально рвали из рук волонтеров мешки с луковицами тюльпанов. Того, кто пытался пробиться вперед, хватали за одежду, били кулаками. Полиция пыталась вмешаться, призывала к порядку, но толпа лишь свирепела. Возле дороги дрались две пенсионерки, вырывая из рук пакет с луковицами. Они таскали друг друга за седые волосы и выкрикивали истерически озлобленно «Сука жадная! А ты гадина, мразь!» Пакет разорвался, луковицы высыпались на землю, и они уже топтали их ногами, остервенело, стараясь выцарапать друг другу глаза. «Страшно подумать, что случится, если кому-то сахар взбредет в голову раздавать бесплатно», сказал Макар. «Как в яму мы провалились бездонную. Даже добрые дела вызывают злобу и ярость. Сколько же мы жить будем так, враждуя?» Он выразился о яме фигурально, однако в бронницах яма предстала перед ними в реальности в материале о пропаже и гибели ребенка. Документы привезли из прокуратуры для Гущина. Полковник занял для себя и напарников отдельный кабинет, и они сели изучать материалы дела. 10 апреля пропала из дома пятилетняя Полина Захарова. Ее семья проживала в деревне Непряхино, на самой окраине у озера Старичное. Родители девочки работали на Непряхинской молочной ферме. В тот день они оба трудились во вторую смену. Полина осталась дома с бабушкой, Та занялась окраской волос, смотрела по телевизору сериал, считая, что девочка после обеда спит. Хватилась бабка Полину лишь спустя три часа. В комнате ее не оказалось, нигде в доме и во дворе тоже. Наступал вечер, бабка сначала сама в истерике бегала по окрестностям, искала внучку, затем позвонила отцу и матери. Те сразу обратились в полицию, вернулись домой. В УВД объявили общий сбор сотрудников. Всех бросили на прочёску местности и поиски ребёнка. Искали девочку и соседи, в деревне и в лесу. Поиски продолжались всю ночь и утро следующего дня. Безрезультатно. И лишь на вторые сутки совершенно случайно местный агроном, женщина, обходившая поля, на которых ещё не полностью ставил снег, обнаружила тело девочки в глубокой яме с водой на окраине поля. Так гласили рапорты полицейских. Полковник Гущин читал их очень внимательно. Затем они ознакомились с заключением патологоанатомов. Причиной смерти ребенка эксперты признали утопление. Кроме того, вскрытие обнаружило у девочки перелом шейных позвонков. Больше никаких травм не нашли. Не выявили следов сексуального насилия. Вердикт по делу гласил несчастный случай. Ребенок поскользнулся на краю ямы с водой, упал в воду, Ударившись обо что-то, сломал шею и захлебнулся в талой апрельской воде. Макар и Клавдий вместе с гущином читали рапорты по опросу соседей. Их в папку собрали немало. Однако никто ничего подозрительного не видел, не слышал. Так и не выяснили точно, как и при каких обстоятельствах пятилетняя Полина ушла из дома и оказалась почти в полукилометре от него, преодолев раскишшее тающего снега поля чтобы найти свою смерть в глубокой яме. «Какая на ней одежда была в тот вечер, Федор Матвеевич спросил Клавдий Мамонтов. Полковник Гущин передал ему протокол осмотра трупа. «Джинсовый комбинезон, трусики, свитер, носки, резиновые сапоги и пальтишко-пуховик с капюшоном». «Шапку девочки не нашли», читал Клавдий. «Что ж, она была одета для прогулки». Нельзя сказать, что ее похитили прямо из дома, в чем была. Проверяли все досконально. Сочли, что она убежала из дома тайком, пока бабка красоту наводила. Дети такие юркие, чуть отвернешься, они не за порог. Полковник Гущин глянул на помрачневшего Макара. Непонятно одно, зачем она отправилась в поля. Хотя деревенские дети не городские, привыкли к жизни на воздухе, и самостоятельные они не полетам. Кроме сломанной шеи, нет иных повреждений на ее теле. Никаких признаков насилия. Не пряхина. А мы ведь уже раньше слышали название этого места», — заметил Макар. «И про молочную ферму нам рассказывали. Мол, был у нее сначала один владелец, а потом за долги она уплыла от прямой наследницы своего мужа. Евгении Лаврентьевой, шаманки, лечащей запойных алкашей из элиты». Клавдий Мамонтов глянул на Макара. «Интересно, а кто нынешний владелец фирмы? Может, и он нам уже знаком? Не Зайцев ли, Иван Петрович?» Полковник Гущин нашел в папке план, где были отмечены дом девочки и место обнаружения ее тела. Поле, озеро Старичное, ферма, деревня Непряхина. Затем он открыл карты в телефоне и сравнил. Нашел место, где располагался дом Зайцевых. Поле с ямой и залив разделяли два километра. «Район один, но все разбросано», — объявил он и позвонил по мобильному начальнику УВД. «Нет, молочной фермы не Зайцев владеет», — ответил на его вопрос бронницкий полицейский. «У Зайцева мебельный бизнес. Они с супругой оба в этом бизнесе довольно давно. Жена ведь в связи с болезнью мужа, это здесь не секрет, возглавила производство». Она топ-менеджер и номинальный директор фабрики. Сам-то Зайцев от дела отошел полтора года назад, как диагноз ему поставили. А молочной фермой владеет столичный холдинг, что продукты поставляет в азбуку вкуса. Клавдий Мамонтов и Макар снова переглянулись. Мимо их догадка. Однако, странно слышать, что Ева Лунева, безумная сквернословящая истеричка, что караулила их на дороге с бредовыми заявлениями, Оказывается, топ-менеджер и директор большого мебельного производства. «Так дело о гибели Полины Захаровой и кончилось вердиктом несчастный случай», уточнил полковник Гущин у броницкого начальника. «И никаких сомнений, что это убийство не возникало в ходе проверки. Сначала, конечно, считали убийством, маньяка искали. Но никаких доказательств тому не нашли», ответил со вздохом тот. А уж как проверяли? Поверьте мне, Федор Матвеич, все силы отдела я бросил, и не нашли мы улик. Напротив, выяснили, что девочка непослушная была, своевольная, не по летам, и часто прошлым еще летом совсем маленькая из дома убегала тайком. Родители только не заявляли в полицию, сами ее находили, в том числе и в полях. Цветы она на лугу собирала. Цветы? Но то лето, а это апрель месяц, снег было еще немало. «Так подснежники, на проплешинах в полях, где солнце припекало». «Хотя я, честно, ни разу здесь у нас подснежников не видел, но, говорят, есть. Хотя для первой декады апреля рано еще». «Я бы хотел поговорить с родителями девочки», – заявил полковник Гущин. «Насколько я в курсе, отец их сразу бросил. Они жили с матерью Полины в гражданском браке. Он уехал из Непряхина, куда – неизвестно». А мать в Волоколамском изоляторе. За что сидит? Сразу напрягся полковник Гущин. Все же есть подозрение, что девочку убили? Мать? Мать задержанный находится под следствием за то, что на похоронах дочери, на поминках она устроила драку с собственной матерью, которой за внучкой не доглядела. Она выбила ей зубы, сломала ключицу и нанесла несколько ударов по голове бутылкой водки. Бабка получила кровоизлияние в мозг и спустя два дня скончалась. Медэкспертиза признала причиной смерти именно черепно-мозговую травму и в результате возбудили дело о причинении тяжких телесных повреждений со смертельным исходом. «Мать девочки вам ничего не расскажет. Мы сто раз проверяли. У нее на ферме железное алиби. Там мини-молокозавод, она всю смену находилась с другими работниками на производстве. Кстати, чего не скажешь об отце». Тот водителем работал и уезжал, отвозил молочную продукцию на склад. У него на несколько часов алиби нет. Но он уехал, мы не имели права его задерживать. Фёдор Матвеевич, а почему вас несчастный случай с девочкой так заинтересовал? Мы информацию получили, что возможно это убийство, ответил полковник Гущин. Хотя информация непроверенная и из очень спорного источника, незаслуживающего доверия. «Ну, здесь слухи сразу поползли. Деревенский в несчастный случаи не больно верит. Но факты не подтверждают». «Пасынок Зайцева, сын его жены от первого брака, пятнадцатилетний летний Адам Лунев, не попадал в поле зрения ваших сотрудников по каким-либо причинам?» – осторожно осведомился полковник Гущин. Брунецкий начальник не знал. Имя парня ему ничего не говорило. Он связался с розыском и затем перезвонил. Никогда несовершеннолетний с таким именем у нас не фигурировал, ответил он. Я узнал лишь, что он ученик школы в Бронницах, перевелся в октябре из московской гимназии из столицы. Он не учится в школе, он дома калачивается, заметил полковник Гущин. Ладно, я сам буду разбираться. Клавди Мамонтов заметил, полковник Гущин ни словом не обмолвился начальнику УВД о том что возможно именно Адам спровоцировал кровавую драку мигрантов на рынке. Видимо, пока Гущин желал эту информацию попридержать. Клавдий Мамонтов в душе сетовал. Столько событий в бронницах прошло мимо него за время его бесконечных командировок по другим районам, когда его, как бывшего бодигарда профи, коллеги буквально рвали на части, чтобы он помог им в задержаниях опасных преступников, заменяя собой часто и ОМОН, и Росгвардию. Но бронницы во время его постоянного отсутствия жили своей собственной жизнью, и многих местных тайн он фактически не знал.